В ответ ворота со щелчком приоткрылись. К тому времени, когда Линли Инката поднялись по шести широким ступеням к входной двери, она открылась, и их встретила дама в нелепой конусообразной шляпе. Она представилась как Маргарет Битти, дочь сэра Адриана. «В доме сейчас празднуют день рождения», — быстро пояснила она, развязав эластичные завязки под подбородком и сняв с головы колпак. Ее дочь, внучка сэра Адриана, отмечает в дружеском кругу счастливое преодоление пятилетнего рубежа своей жизни. Поинтересовавшись, не случилось ли что-то с соседями, она выразила надежду, что никто не ограблен. Ее взгляд с такой тревогой метнулся в сторону улицы, словно в Болтонс ежедневно происходили взломы и незаконные проникновения, и она боялась спровоцировать разбойников слишком долго, держа дверь открытой. Линли пояснил, что им необходимо поговорить с сэром Адрианом, Добавив, что их визит никоим образом не связан с грабителями, нашедшими уязвимые места в охранной системе их соседей. Маргарет Бетти задумчиво сказала «понятно» и пригласила их пройти в дом. Проводив их вверх по лестнице, она предложила им немного подождать в кабинете ее отца, сказав, что «сейчас позовет его». «Надеюсь, ваше дело не оторвет его от гостей слишком надолго», — произнесла она с той милой улыбкой, какой обычно применяют хорошо воспитанные дамы, чтобы добиться желаемого. Молли — его любимая внучка, и он обещал, что весь вечер будет в ее распоряжении. Он обещал также, что перед сном прочтет ей целую главу из Питера Пена. Именно такой подарок она попросила у него на свой день рождения. Замечательно, правда? Конечно». Очевидно, удовлетворенная ответом Маргарет Битти с лучезарной улыбкой направила их в кабинет и удалилась на поиски отца. Дверь кабинета сэра Адриана выходила на обширную лестничную клетку второго этажа особняка. Сам кабинет с изысканными бордовыми кожными креслами на темно-зеленом с желтым отливом ковре содержал многочисленные тома медицинской и светской литературы, служивший безмолвным свидетельством разносторонних и несопоставимых жизненных интересов сэра Адриана. Профессиональный аспект представляли также медали, лицензии, награды и коллекции разнообразных сувениров, включавшие в себя антикварные хирургические инструменты и пережившие века гравюры с изображением человеческого сердца. Личностный аспект проявлялся во множестве фотографий. Они располагались повсюду – на каминной полке и в самых разных местах книжных шкафов, словно танцоры, готовы спорхнуть с высоты на письменный стол. На них были запечатлены члены семьи доктора, на каникулах, дома и в школе, в разные годы жизни. Линли заинтересовался одной из фотографий, а Анката склонился над древними хирургическими инструментами, разложенными в застекленной витрине наверху низкого книжного шкафа. Судя по всему, доктор вырастил четырех детей. Привлекшая внимание Линли фотография представляла Битти в кругу его взрослых отпрысков, успевших обзавестись супругами и собственными детьми. Возле ног гордого патриарха и его супруги примостились одиннадцать внуков, словно крошечные блестящие росинки вокруг большой центральной капли, стремившейся слиться с ними. Снимок сделали по случаю празднования Рождества — Все дети держали подарки, а самого Битти украшала снежная борода Деда Мороза. Все лица на этой фотографии сияли счастливыми улыбками, и Линли задумался, как изменились бы выражения их физиономии, если бы широкой публике, или даже семье, стало известно об увлечении сэра Адриана садомазохизмом. «Детектив-инспектор Линли?» Линли обернулся, услышав вопрос, произнесенный благозвучным тенором. Такой голос скорее мог бы исходить от более молодого человека, но принадлежал он появившемуся на пороге кабинета пухлому хирургу в капитанской фуражке, сделанной из папье-маше,